Креативность. Креативность – универсальная характеристика всех самоактуализированных людей. У каждого из моих испытуемых я обнаруживал ту или иную форму креативности, которую можно назвать оригинальностью, изобретательностью или творческой жилкой. Креативность самоактуализированных людей имеет ряд специфических особенностей. В полной мере оценить все своеобразие творческих способностей этих людей можно только в контексте других их способностей, о которых речь пойдет ниже. Креативность этих людей – Это не креативность Моцарта, не гениальность, не специфический дар. Гениальность практически не связана с личностными качествами гения. Она непостижима. Глядя на гения, нам остается только констатировать, что он наделен гениальностью, что она свойственна ему от рождения. Способности такого качества не нуждаются в поддержке психологического здоровья, и потому мы не станем их рассматривать. Креативность самоактуализированного человека – Средник креативности ребенка, еще не испорченного влиянием культуры. Креативность – фундаментальнейшая характеристика человеческой природы. Это потенциал, данный каждому человеку от рождения. По мере социализации большинство из нас утрачивают способность к невинному и наивному восприятию жизни. Очень немногие люди выносят ее из детства или уже повзрослев, вновь обретают ее. Сантайна назвал эту способность вторичной наивностью. Креативность не ищет в себе подтверждений. Она не обязательно проявляется в музицировании, стихосложении или занятии живописью. Это скорее особый способ мировосприятия, особый способ взаимодействия с реальностью. Креативность помогает здоровой личности выразить себя вовне. Ее следы можно обнаружить в любой деятельности самоактуализированного человека. Даже в самое обыденное, в самое далекое от творчества, в обычном понимании этого слова – Чем бы ни занимался креативный человек, во все он привносит присущее только ему отношение к происходящему. Каждый его акт становится актом творчества. В этом смысле звание Творца может заслужить любой самоактуализированный сапожник, портной или кондитер. Даже отдельный акт зрительного восприятия, акт видения, может быть креативным. Я выделил креативность в отдельную характеристику только в демонстрационных целях, понимая, что она неотделима от прочих характеристик самоактуализированного человека. Очень может статься, что креативность в данном случае лишь одно из проявлений или одно из следствий особой эффективности восприятия, о которой мы говорили выше. Мы вправе сказать, что самоактуализированные люди отличаются более точным и правдивым видением мира, и именно поэтому они креативны. Кроме того. Как мы уже говорили, эти люди в гораздо меньшей степени подтверждены влиянию культуры. Ее запреты не становятся для них абсолютными, не переходят в разряд внутренних запретов и ограничений. Они гораздо менее укультурены по сравнению со среднестатистическим человеком. Понятно, что это некультурность позитивная, и я склонен называть ее спонтанностью. Самоактуализированный человек искренен и естественен, и, возможно, отчасти в этом причина того, что обычные люди часто склонны счесть его одаренным, талантливым человеком. Наблюдения за детьми дают нам основания предполагать, что каждый из нас когда-то обладал этой спонтанностью и, быть может, в глубине души по-прежнему искренен и естественен, но не может появить этого, скованный тяжелыми цепями запретов и ограничений, налагаемых на нас культурой. Но если все обстоит именно таким образом, то не вправе ли мы предположить, что спросив оковы культуры, мы окажемся в царстве всеобщей креативности. Сопротивление культурным влияниям. Трансценденция культуры. Самоактуализированных людей нельзя назвать адаптированными. А в обычном понимании этого слова адаптация полагает безоговорочное одобрение культуры и слепую идентификацию с ней. Конечно, самоактуализированный человек существует в рамках конкретной культуры и неплохо ладит с ней. И в то же самое время он сопротивляется ее влиянию. Он в какой-то степени отчужден, внутренне не зависит от нее. В литературе, посвященной проблемам взаимодействия культуры и личности, почти не следуется вопрос о сопротивлении личности культурным воздействием. А между тем здесь есть проблема. Рисман на примере американского общества со всей наглядностью показал, коль сильным может быть нивелирующее влияние культуры на человека. Поэтому мне думается, что даже мои, достаточно скудные данные, могут принести некоторую пользу. Взаимоотношения самоактуализированного здорового человека с окружающей его культурой, которая, как правило, менее здорова, чем он, достаточно неоднозначны. В этих взаимоотношениях мне хочется выделить несколько аспектов. Первое. Все мои испытуемые вполне вписываются в рамки своей культуры. Их поведение, присуча им манера общения и манера одеваться, их пристрастие по отношению к еде мало чем отличается от поведения, вкусов и пристрастий их сограждан. Но по сути своей эти люди не конвенциональны, их ни за что не назовешь элегантными, изящными, модными или шикарными. Причина этому кроется в том, что они не придают большого значения внешней стороны явлений. Дравы, обычаи и законы, принятые в обществе, не то чтобы не вызывают у них раздражение или сопротивление. Скорее, они не задумываются о них, относятся к этим установлениям так же, как к правилам дорожного движения, видя в них лишь средства, помогающие жить в мире со своим окружением. Здесь вновь обнаруживается их склонность принимать сложившийся порядок вещей, конечно, в том случае, если этот порядок не противоречит их принципам и убеждениям. Мода, стиль прически, форме вежливости – все эти вещи не для них, они не затрагивают их моральных принципов, и поэтому эти люди не считают нужным оспаривать их, они готовы подчиниться им с добродушной ухмылкой. Эта терпимость ни в коем случае не означает слепой идентификации с нравами и обычаями культуры. Смирение самоактуализированного человека поверхностно и не затрагивает сущностных аспектов его личности. Самоактуализированный человек подчиняется принятым в обществе нормам поведения только потому, что ему так проще жить. Он не желает тратить силы на борьбу с несущественными второстепенными вещами. Но если вдруг та или иная условность становится обременительной для него, если она потребует от него перешагнуть через себя, предъявит права на его силы или время, он сбросит в себя маску приличий, как тесняющий его суртук. И мы со всей очевидностью обнаружим, насколько поверхностна была его конвенциональность. Второе. Ни одного из своих испытуемых я бы не назвал революционером или бунтарем. Юношеская потребность в неспровержении существующего порядка вещей либо вовсе не свойственна самактуализированным людям, либо давно изжита ими. Они не сжимают кулаки и не требуют немедленных перемен. Они не брюжат по поводу несовершенства общественного устройства. Хотя те или иные проявления несправедливостью глубоко возмущают их. Один из моих испытуемых в юности был настоящим бунтарем. Он был одним из зачинателей профсоюзного движения. В те времена это было очень опасное занятие. Но в конце концов преисполнился отвращением к любым проявлениям революционности, осознав, что в наше время и в условиях нашей культуры социальные реформы не могут быть осуществлены в одночасье, что это вопрос медленного, постепенного развития общества, Он посвятил себя преподавательской деятельности. Позиции других моих испытуемых можно характеризовать как спокойную, трезвую озабоченность вопросами социального благоустройства. Эти люди, признавая желательность и необходимость перемен в социальном устройстве общества, понимают также, что оно требует времени. Это ни в коем случае не означает, что они пассивны, когда они видят, что перемены возможны, когда конкретная ситуация требует от них решительных и мужественных действий, Они не будут сидеть сложа руки. Их нельзя называть радикалами в обычном понимании этого слова. Но я полагаю, что они легко могут стать таковыми. Во-первых, это как правило. Высокоинтеллектуальные люди, практически каждый из них готов возложить на себя некую миссию. Каждый из них склонен совершить и совершает важные и значительные дела – способствующие исправлению и переустройству мира. Во-вторых, эти люди реалисты. Они трезво смотрят на жизнь и не пойдут на бессмысленные жертвы. Однако в критических ситуациях они способны пожертвовать любимым делом и заняться активной общественной деятельностью. Примером тому служат организаторы антифашистского движения в нацистской Германии и лидеры сопротивления во Франции. У меня складывается впечатление, что эти люди не против борьбы как таковой. Они не приемлют борьбу бессмысленную и неэффективную. Хочу высказать еще одно сообщение которое отчасти может объяснить безмятежность самоактуализированных людей. Дело в том, что они очень любят жизнь и все радости, связанные с ней. А жизнелюбие просто несовместимо с бунтарством и участием в повстанческих движениях, которые требуют от человека полного самоотречения. Похоже, что эти люди не находят для себя возможным пожертвовать удовольствиями, дарованным им жизнью во имя абстрактных идей и гипотетических благ. В юности многие из них участвовали в тех или иных общественных движениях, Активно выражали свое недовольство, протестовали против существующего порядка вещей, требовали радикальных реформ. Но с возрастом постепенно поняли, что на скорые перемены рассчитывать не приходится. Самоактуализированные люди спокойно и добродушно принимают культуру, в которой они живут, и ежедневно трудятся во имя ее совершенствования. Они не противопоставляют себя обществу и не пытаются бороться с ним. Они чувствуют себя частью этого общества и стараются сделать его лучше. Третье. Разговаривая со своими испытуемыми, я обнаружил, что практически каждому из них свойственна некоторая доля отстраненности от окружающей его культуры. И эта отстраненность особенно наглядно проявляется в ходе бесед об американской культуре, когда мы пытаемся сравнить ее с другими культурами мира. Эти люди рассуждали о взрослыхших их культуре так, словно не принадлежали к ней. Их отношения нельзя было назвать ни позитивным, ни негативным. Они одобряли в ней только то, что казалось им хорошим, правильным, позитивным, и критиковали то, что считали плохим. Одно слово, они проявляли способность к беспристрастной оценке культуры, они стремились выявить ее положительные и отрицательные черты, и только сопоставив различные ее аспекты, выносили свое суждение о ней. Ясно, что такого рода отстраненность в корне отличается от так называемого эгоцентризма, проявление которого обнаруживается, например, у людей авторитарного склада. Которая предполагает не только абсолютное приятие собственной культуры, но и пассивное подчинение ее нивелирующему влиянию. Но отстраненность самоактуализированного человека не имеет ничего общего и со все более распространяющимся в нашем обществе нигилизмом в отношении культуры с тотальным, слепым ее отторжением. На мой взгляд, наша культура, в конце концов, не так уж и плоха, если, конечно, сравнивать ее с другими реально существующими культурами, а не теми нравами, что царили в Эдеме. Лозунг «даешь Нирвану весьма наглядно демонстрирует эту тенденцию. По-видимому, именно описанная нами выше любовь к уединению, свойственная самоактуализированным людям, равно как и их неприверженность знакомому и привычному, можно считать истинными причинами, сущей им отстраненности от культуры. Четвертое. Отстраненность от культуры означает высокую степень личностной автономности. Самоактуализированный человек строит свою жизнь не по законам общества, Не по законам культуры, а скорее по общечеловеческим законам и законам его собственной человеческой природы. В отличие от среднестатистического американца, который ощущает себя прежде всего американцем, самоактуализированным человеку универсален, он принадлежит человечеству. Пожалуй, я бы даже сказал, что он выше своей культуры, если бы не боялся. Что меня могут понять слишком буквально, в конце концов эти люди живут в Америке, работают в Америке, общаются с американцами, едят в американских ресторанах и так далее. Однако, сравнивая этих людей с другими членами нашего общества, чрезмерно социализированными, роботизированными, этноцентричными, Мы вынуждены признать, что если их мировоззрение и не позволяет нам честь их создателями особой субкультуры, то все-таки мы имеем дело с особой группой сравнительно неокультуренных индивидуумов, которые сумели не поддаться нивелирующему влиянию окружающих их культуры. Столь сложные отношения с культурой предполагают – что представители этой группы не могут относиться к ней одинаково. А это значит, что если одни из них склонны в какой-то мере принять культуру, то другие в той же мере склонны сторониться ее влияния. Если согласиться с вышесказанным, то мы вправе выдвинуть еще одну гипотезу. Мы можем предположить, что расовые, этнические и национальные особенности не столь существенны для самоактуализированных людей, что самоактуализированный гражданин мира больше похож на своего, столь же самоактуализированного друга иной расы, чем на менее развитого, менее здорового соотечественника. Таким образом, мы можем наконец дать ответ на извечный вопрос, может ли быть хорошим, здоровым человек, живя в несовершенном обществе. Если говорить об американской культуре, то мы вправе заявить, что она дает человеку возможности для развития. Здоровые люди – принимая внешние атрибуты культуры, остаются внутренне независимыми от нее. Очевидно, что такая независимость, отчужденность от культуры, возможно только в том случае, если сама культура терпима по отношению к независимости, по отношению к личной свободе. Разумеется, что людей, не приемлющих слепого самоотождествления с культурой, не так уж мало. Однако, не про всех них мы можем сказать, что они отличаются отменным психологическим здоровьем. Даже некоторых из моих испытуемых нельзя назвать совершенно свободными от запретов и ограничений, которые налагает на них наше несовершенное общество. Мера их спонтанности и степень самоактуализации обратно пропорциональны тому, в какой мере они вынуждены утаивать, сдерживать и подавлять те или иные свои позывы. Кроме того, следует отметить, что в нашей культуре, как вероятно и в любой другой культуре, психологическое здоровье удел избранных, а значит они, эти избранные, неизбежно одиноки и уже хотя бы поэтому не так спонтанны не так самоактуализированы, как могли бы быть. Несовершенство самоактуализированного человека. Общая ошибка литераторов, романистов, поэтов, эссистов заключается в том, что взявшись за изображение положительного героя, они зачастую представляют его нам исключительно в розовых тонах, в результате чего их герой превращается в пародию на хорошего человека. Он настолько неестественен, что вряд ли кто-нибудь пожелает стать похожим на него. Среднестатистически человек, пусть даже самый далекий от совершенства, склонен проецировать свое стремление к идеалу, так же как и свое представление о вине и о стыде на всех, кого встречает на своем пути. Вспомните, как часто вы готовы Что вы были увидеть в своем учителе или наставнике человека очень серьезного, чрезвычайно солидного, чуждого всех земных радостей и наслаждений. Подвигаемые этой же склонностью многие романисты, пытаясь написать портрет положительного героя, изображают нереального человека с присущими ему слабостями и недостатками, некрепкого, жизнелюбивого здоровяка а какой-то неестественный, ходульный образ этакого зануды праведника. А между тем, самоактуализированные люди, с которыми мне довелось общаться, это здоровые, нормальные люди со своими слабостями и недостатками. Так же, как обычные люди, они могут поддаться вредной привычке. Они могут быть, здану... они могут быть занудными, упрямыми, раздражительными. Они не застрахованы от тщеславия, гордости, пристрастия, особенно по отношению к результатам собственного труда, к своим детям и друзьям. Они тоже подвержены вспышкам гнева и приступам меланхолии. Иногда их поступки могут показаться окружающим жестокими. Но мы не должны забывать, что мы имеем дело с очень сильными людьми. Их жестокость сродни безжалостности хирурга. Они могут резать по-живому, если ситуация требует того. Например, один из моих испытуемых, обнаружив предательство друга, не колебаясь, прервал все отношения с ним. Или другой пример. Замужняя женщина поняла, что не любит мужа, с которым прожила более 20 лет. Она подала на развод и сделала это почти с жесткой решительностью. Некоторые из них так быстро смиряются со смертью любимого человека, что могут заслужить звание бездушных людей. Эти люди не только сильны, но и независимы от мнения окружающих. Например, одна из моих испытуемых как-то поведала мне, что однажды на вечеринке она была так раздражена глупостью одной дамы, что не смогла сдержаться и просто послала ее ко всем чертям, шокировав своим поведением и гостей и хозяев дома. Конечно, можно было бы сказать, что так, мол... И надо обходиться с дураками, если бы ни одно обстоятельство, поставленное на место дама, страшно обиделось. Причем не только на свою обидчицу, но и на хозяев дома. И если наша героиня хотела отделаться от надоевшей собеседницы, то вот хозяева вовсе не хотели разрывать отношения с ней. Можно упомянуть еще об одной особенности этих людей, которые непосредственно связаны с их служением. Погружаясь в какую-то проблему, предельно концентрируясь на ней, они могут просто забыть о своих близких, об их нуждах, заботах и тревогах. В какие-то минуты для них не существует ничего, кроме их дела. Все остальное становится несущественным. В такие минуты они не слышат обращенных к ним вопросов, не выходят к гостям, забывают об элементарной вежливости, могут обидеть и даже оскорбить дорогих им людей. Другие, негативные, с точки зрения окружения, последствия такой отстраненности перечислены выше. Даже их доброта, их великодушие порой становятся недостатком, так как заставляет их ошибаться. Например, мужчина, отличающийся великодушием и жалости, не решается оставить нелюбимую жену, или часами выслушивает жалобы любитель поплакаться в жилетку, или содержит какого-нибудь негодяя или психопата. И, наконец, эти люди, как я уже говорил, не свободны от чувства вины, от стыда и тревоги, от самобичевания, самоедства и внутренних конфликтов, но это еще не позволяет нам отказать им в праве называться здоровыми людьми, так как их чувство вины принципиально отличается от вины невротика. И представьте себе, в результате своего исследования я пришел к одному очень банальному выводу – совершенных людей нет. Есть люди, которых можно назвать хорошими, очень хорошими и даже великими. Есть творцы, провидцы, пророки, святые люди, способные поднять людей и повести их за собой. Таких людей немного, их считанные единицы. Но уже сам факт их существования вселяет в нас надежду на лучшее. Позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ибо показывает нам, каких высот может достичь человек, устремленный к саморазвитию. Но даже эти люди несовершенны, им как и простым смертным знакома скука, раздражение, гнев, эгоизм и депрессия. Чтобы не испытывать горьких разочарований, мы должны освободиться от иллюзии относительно человеческой природы, должны смотреть на нее трезвым взглядом.